Глава двадцать четвертая Пока я осознавала эту фразу, пытаясь понять, откуда у него опыт общения с детьми и как реагировать на то, что сама попала в ту же категорию, меня вновь подхватили на руки и внесли в комнату, сгрузив уже на кровать. Только и успела протестующе пискнуть. Вот через порог уже и сама могла бы переступить. Пробормотала с каждым мигом, чувствуя себя все более неловко. Истерика окончательно отступила, оставив мучительное ощущение стыда за срыв. Мало того, что позорно разрыдалась у своей двери и в грязном коридоре села прямо на пол в роскошном платье, так потом рыдала у Андреаса на груди, заражая его своим депрессивным настроением, а он еще и на руках притащил к себе. «Держи, с корицей». Мне ткнули в руки свежую мягкую булочку, от сладкого запаха которой сразу начали выделяться слюни. «Сбивай с мысли». «Я утром себе набрал, чтобы не отвлекаться от чертежей. На кафедру сегодня даже не ходил. Сейчас какао сделаю, как и обещал». Запоздала, вспомнила, что ведь действительно, меня декан отпустил намного раньше с кафедры. Остальные аспиранты ещё должны быть в университете. Просто безумно повезло, что сегодня Андреас сработает у себя. Подмигнув мне, Нека быстро достал откуда-то две чашки. Турку, узнаваемый коричневый порошок, какие-то специи, бутылку молока». Выставил это все на стол, заваленный свитками и инфокристаллами, и принялся магичить. Причем я так и не поняла, где в ход шла реальная магия, а где просто кулинарное мастерство. Да что там, даже не успела заметить, откуда он все это достал. Не удивлюсь, если продукты были законсервированы статическим заклинанием и хранились в его межпространственном кармане. Уже буквально через пару минут по комнате разнесся умопомрачительный вкусный запах свежесваренного какао заставив меня заинтересованно принюхаться и все же откусить кусочек свежей сдобы. «Ты уже не плачешь?» Андреас светло улыбнулся, протягивая мне одну чашку и делая глоток из второй, но в его глазах все еще плескалась бездна беспокойства. «Видимо, нет. Прости, расклеилась как-то. Не знаю, что на меня нашло». Судорожно вздохнула, обхватив горячий бок чашки покрепче и наморщила нос, испытывая острое чувство стыда. Мне, кстати, вспомнилось, как утром тщательно наносила макияж, который наверняка живописно сейчас размазался по всему моему лицу. Ох, гадство! Украдка взглянула на свои ладони. Ну так и есть, тёмные разводы от потёкшей туши и пара розоватых пятен от помады. Ух, красавица я сейчас, наверное. И Андреас не побоялся же такое чучело притащить к себе. Ох, не видит этого Риэль. На миг представила, что могла бы сказать или сделать феечка, увидев, как ее жених таскает на руках ревущую невезучую дуринду и невольно поежилась. Не думаю, что в данной ситуации она осталась бы такой же жизнерадостной и добродушной, отгоняя непрошенные мысли и кровожадные образы с рель в главной роли. Откусила еще от булки, роняя сладкие крошки себе на платье. учитывая состояние твоей комнаты, ты и так долго держалась». «Я еще помню, какой скандал ты устроила, когда в прошлом году обнаружила на своей парте прилепленную сбоку магическую слизь». «Прости, что напомнил». Тут же спохватился андрес «Я не говорю, что это плохо. Ты отстаивала свое мнение и...» А у меня перед глазами пронеслось воспоминание, как Сандра безобразно истерила тогда, захлебываясь слезами. «Да уж, на фоне той сцены, сегодня я так, чутка не в духе». «Да ладно». Характер у меня сложный, знаю. Нервы не к черту. Примеряющая улыбнулась, отхлебывая обжигающую ароматную жидкость, и выдала неожиданно. А меня сегодня отправили к детям вести занятия. Вот сейчас, сидя на мягкой кровати в уютно обставленной комнате андреса сидевшего напротив меня на стуле, попивая вкуснейший какао и заедая печаль булочкой, все казалось уж не таким страшным. Правда, тем больше стыд испытывала за срыв. От моего заявления Андрей Саш поперхнулся и выплеснул часть горячего какао себе на штаны. Невнятно ругнулся, но тут же смутился, покосившись на меня. Небрежный пас рукой, и пятно исчезло. «Вау! Магия!» – пробормотала завороженно, уставившись на абсолютно чистую и сухую ткань. «В этом мире меня боевые заклинания так не впечатляли, как ремонтные и бытовые». «Ну да, бытовая». «Эм, я виду сложная магия». «Если целенаправленно учиться ей, то не очень. Я, например, в ваших теоретических расчетах вообще толком ничего не понимаю. А то эти задачи по теории вероятности щелкала только так. Даже не была похожа на аристократическую снежинку». Улыбнулся Андреас, протягивая мне еще одну булочку, заметив, что я разделалась уже со своей. «Аристократическую снежинку?» М -м, «Я так мысленно называл тебя». Не обижайся только. Я в хорошем смысле. Ты вот такой живой, оттаивший. Была как раз в моменты, когда увлекалась чем-то сильно. Ну и сейчас, как переехала в общежитие. Какие-то перемены произошли в жизни. Ага, uh -huh. типа того. Невольно улыбнувшись, допивая какао, с наслаждением облизывая пенку с губ. Перемены. Да уж, иначе не скажешь. Поймав внимательный, едва ли не умилительный взгляд Андреаса, Чуть смутилась, пожав плечами. «Так что насчет детей? Неожиданно вообще, если честно. Я думал, ты хочешь к артефакторам?» Продолжил он, как ни в чем не бывало. «Не поверишь, я тоже так думала и продолжаю думать, особенно учитывая, что они меня сегодня пытались убить». Вздохнула я и, попивая какао и продолжая уплетать сладкую булку, постепенно рассказала Андреасу обо всем случившемся сегодня – Даже нашла в себе силы посмеяться, рассказывая, как в конце сушила детей по ошибке, намоченных мною уже. Правда, Нек улыбался как-то очень уж натянуто, а его хвост гулко ударял по ковру, выдавая недовольство хозяина. «И ты после этого будешь продолжать общаться с Саймоном?» Я честно задумалась. Обида уже чуть поутихла, но до того, чтобы простить его. «Пока не уверена, захочу ли даже видеть его в ближайшее время. Действительно ведь считала другом». «Не знаю. Мы же в одной компании. Хотя, кто знает, могу ли считать дальше, что принадлежу к этой компании. Он с ними не первый год, а я». Не договорив, я скривилась, покачав головой. Продолжать мысль не хотелось. Уже как-то привыкла не только к Лайле, с которой с удовольствием завтракала каждое утро и на выходных продолжала шататься по городу, покупать какие-то мелочи, присматривать что-то на будущее, да и просто погулять, но и к добродушным весельчакам-оркам». «Да что там, а Адрелия и та уже как-то импонировала, а Бьянка почти не бесила. Ричи тоже вполне нормальный, адекватный парень». «Прости, я не должен был спрашивать, но ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я всегда буду твоим другом». Андрес, понимающе улыбнулся и на несколько мгновений ободряющий сжал мою липкую после булки ладони. «Спасибо, ты чудесный друг». Невольно улыбнулась в ответ и добавила чуть смущенно. «Я воспользуюсь твоей ванной, хорошо?» И с трудом сдержала ругательство, так и рвущееся наружу, как только увидела в зеркале свое чуть опухшее и покрасневшее от слез лицо с живописными разводами от потекшей косметики. Жуть какая! И для кого сегодня красоту наводила? Детишкам определенно пофигу, как выглядит их очередная учительница. Декан на меня в принципе редко поднимает взгляд». К так и не попало. Ладно уж, Андреаса не спугнула и на том спасибо. Вернувшись в комнату, уже бодрее улыбнулась ему. «Слушай, забыла спросить, а ты где успел заработать опыт успокоения детей?» «У меня уж очень многочисленная родня, да и друзей у них немало. На семейные сборища съезжают со всех возрастов, а я среди отпрысков один из самых старших. Вот мелкие виснут на мне». Пожал плечами он, обезоруживающе улыбнувшись. Я тут же представил Андреаса в окружении почему-то котят, которые ползают по нему и пищат. «Так, вот только российских мыслей мне не хватало. Вроде же не первый день в этом мире. Всего-то и надо представить обычных детей с ушками и хвостиками. Убойная милота, не бойся «И много их?» Спросила, чтобы хоть как-то выбросить из головы картинку, где по Андреасу ползают уже младенцы но ну, сейчас уже почти все выросли у нас всех разница в несколько лет всего с той же рель приходилось возиться шестеро семеро малявок за раз обычно припадало на мои плечи ухмыльнулся он склонив голову набок и явно забавляясь моей реакцией я там и села как стояла благо что рядом с кроватью находилась надо же не представляю как в одиночку можно справиться с аравой детей кто бы говорил Сама-то спокойно провела занятия у группы юных магов, от которых все бегут. И довольно успешно, судя по твоему рассказу. «Ой, не напоминай. Это с перепугу». фыркнуло махнув рукой, но от похвалы разлилось приятное тепло внутри. «Да ладно, ты прирожденный учитель». «Ага, только деканом ему об этом не говори. Еще раз выйти на замену я не готова. И вообще, мне сейчас жить негде» так что уж точно не до размышлений о моих исключительных педагогических способностях». «Ты можешь пока пожить у меня», – спокойно предложил Андреас, заставив меня удивленно выпучить глаза.